Голос его звучал глухо, как со дна глубокого колосса. — Нет такого закона, по которому... — Есть, — перебил его Джерри, — это закон бумеранга. И если вы когда-нибудь читали Евангелие, сэр, то должны знать, что поднявший меч... — Вы хотите, чтобы мы задохнулись? — Да, сэр. — ну почему? — Потому что иначе задохнемся мы. Через час ваши очистные сооружения должны были снова прорваться, и тысячи наших собратьев снова отправились бы на тот свет. — А почему ты решил, что они прорвутся? — злобно отрызнулся директор. — Птицам сверху видно то, что не видно червям, ползущим под землей. — И что же вы сделали? — Бобры построили плотину у впадения ручья в реку, а рыбы укрепили ее хорошим илом. — Вы мстите нам? — Нет, сэр, это не месть, это возмездие. Директор рухнул в свое вертящееся кресло. Он в бешенстве сорвал противогаз, чихая и кашля, он вопил, как укушенный. «Вы хоть представьте себе, сколько будут стоить новые очистные сооружения!» «Да, сэр, они будут оцениваться в тысячи незагубленных жизней!» От мерзистого запаха у Джерри закружилась голова. Он качнулся, и на какую-то секунду ему показалось, что форточка вырвалась из его лавы, полетела куда-то вниз... Мимо с отчаянным черепнем промчался воробей. «Спасайся, Джерри, еще минуты, ты!» Но Джерри только еще сильнее вцепился лапами в перекладину форточки. Он сказал сам себе, «Пусть я погибну, но если этого не сделаю я, этого не сделает никто!» «В нашей стране даже президенты не вмешиваются в частный бизнес!» — завопил директор. Волосатая бородавка возле его большого носа несколько раз гневно дернулась. Джерри с удивлением подумал, «Надо же, ну точь-точь, как усыл большого кота!» — У вас свой бизнес, у нас свой. — У вас? — скривился директор. — Да, сэр, наш бизнес — это борьба за право жить. Если я не ошибаюсь, сэр, это гадость уже проникает в ваш кабинет. — На мой кабинет на втором этаже! — в ужасе закричал директор, закашлялся и снова натянул противогаз. — Как же я отсюда выберусь? — Только через контракт, сэр. — И что тогда? — Да. — Тогда бобры в пять минут разберут плотину, и вся эта ядовитая пена вернется в ваши сточные ямы. — Проклятье! Где он, ваш контракт? — Если вы не возражаете завтра мы пришлем вам адвоката. — Вы разорите меня! — застанул директор. — Я стану нищим! Мой друг Майкл всегда уверял меня, что блаженный на земле именно нищий. — Ты идиот, Джерри! — проглудел из противогаза директор. — Блаженны только нищие духом! — Вы правы, сэр. Я был уверен, что имею дело с образованным человеком, — из последних сил пробормотал Джерри. Но ваш дух мне Ах, не нравится. Джерри оттолкнулся от форточки, и она захлопнулась с оглушительным звоном, как бой часов, как выстрел, как точка в конце рассказа. Глава 11. Две шляпы. Джерри сидел в своем любимом карнизе, с удовольствием думая о всякой всячине. Собственно говоря, он даже ни о чем не думал, а просто так, мечтал. Он уже настроился было часть к2 вот так помечтать, как вдруг из-за угла дома круто вывернулся воробей. «Летим со мной, Джерри!» «Извини, но я сейчас занят». «Что ты делаешь?» «Я думаю». «Бросай все свои дела и лети домой!» — потребовал воробей. — А что случилось? — На площадке перед вашей квартирой сидит зеленый мышонок и дрожит от страха. — Кто же его так испугал? — ленивый спросил Джерри. — Если это кот, если он не перестанет. — Джерри, кот тут ни при чем. Мышонок говорит, что перед дверью лежит коробка в шикарной упаковке, а в коробке что-то тикает. Никто не слышит, а мышонок уверяет, что там что-то тикает. Джерри рванулся вперед, пока выстрел стартового пистолета. Через минуту он нашел в подъезде открытое окно, а еще через секунду уже был рядом с мышонком. — Откуда здесь эта коробка? — Ее принесли двое в шляпах. Сначала они поднялись на лифте на девятый этаж, а потом пешком вниз по лестнице. Проходя на твоей квартиры один из них будто случайно, не останавливаясь, поставил здесь эту коробку. — А почему ты думаешь, что там что-то тикает? — Я не думаю, я слышу. — Ммм, как они выглядели? — Точно, трудно сказать, шляпы были надвинуты у них на глаза, так что даже закрывали уши. — А нос? — настороженно спросил Джерри. — Носы их я видел. — Ты ничего особенного не заметил? — У одного из них рядом с носом были усы, как у большого кота, но почему-то только с одной стороны, а с другой — нет. — Это он! — крикнул Джерри. — Кто? — спросил мышонок.